Когда мои сестры впервые увидели Женю, они сказали, что со временем она станет красавицей. Ну, не знаю, времени прошло достаточно. По-моему, даже Катя была красивее Жени, а об Инке говорить нечего. Мы говорили Жене, что она злая, но Женя не слышался. Просто у меня твердый характер, — отвечала она. Она считала, что твердый характер ей необходим, чтобы стать певицей. Ерунда, твердость характера тут ни при чем. Главное — голос, а голос уже не был, в этом никто не сомневался. Женя склонилась над Витькой и говорила с ним так, будто никого из нас близко не было. Что она хотела этим выразить, непонятно. «От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены», — сказал Сашка. «Не твое дело», — ответила Женя. Витька сказал, «А я все равно не согласен, раз нельзя практически выбрать». И в Конституции нечего об этом писать. Вот к чему приводит снисходительность. В другое время Витька бы и пикнуть не смел против Жени. — Нет, вы только подумайте, — сказала Катя. — Володя, чего ты молчишь? — Обойтись без меня она не могла. А я как назло только что оглянулся на Инку. Хотя теперь смотрел на Катю, но ничего толком не понимал. Сашка засмеялся. Он сидел слева от меня, смотрел мне в лицо и смеялся. — Сократ, — говорил, — никогда не видел такого тупого выражения лица, — сказал Сашка. — Тогда тебя еще не было. — Съел? — спросила Жень. Мы же ничего не успеем повторить, — это, конечно, сказала Катя. — О серьезном давайте говорить серьезно, — сказал я. — Все ясно, как дважды два-четыре. Социализм — полная свобода для всех. Каждый получает одинаковые права строить коммунистическое общество. Интересно, как это попы будут строить коммунизм? Свитка всегда так. Можно было подумать, что он каждый день имел дело с попами. В нашем, во всем городе был только единственный поп, в греческой церкви. Да и тот ходил по улицам, как все люди, в обыкновенном костюме и даже волосы прятал под шляпой, летом под соломенной зимой под Фетрой. Поп это частности, сказал я. Церковь у нас отделена от государства. Как же можно выбирать папа в органы государственной власти? Ладно, черт с ним, с папом. А жестянчика могут выбрать. Вот что, Витька, сказал я. Как, по-твоему, можно выбрать Верховный Совет твоего отца? Он не согласится. Как-то не согласится. Он скажет, грамотности маловат, Ерунда. Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Твоего отца нельзя выбрать по другой причине. Выбирать в органы власти будут самых сознательных. Договорился. Мой отец — жестянщик. Я бы скорее язык проглотил, чем приравнял Витькиного отца к жестянщику. Не перебивай, — сказал я. У меня в голове так все хорошо сложилось. Опять Витька все перепутал. Я взял твоего отца как пример, чтобы ты понял. Не всех будут выбирать. Право избирать и быть избранными будет у всех одинаковое. Но выбирать будут только те, кто заслужил доверие народу. — Вопросы есть? — спросил Сашка. «Логика — Логика. Я всегда говорил, Володька — это голова. — Тоже открытие. Наша учительница по истории еще в седьмом классе сказала, что я удивительно тонко чувствую и понимаю эпоху. Она, конечно, ставила это в заслугу моей маме, чепуха. Мама тут была ни при чем, просто я сам все хорошо понимал. Я оглянулся. Инка смотрела на меня. Она улыбнулась и наклонилась над книгой. «Таких, как же жестянщик, надо в море топить, а не права им давать», — сказал Витька. «Сначала поп, теперь жестянщик». Но я по Витькиному лицу понял. Он сказал это так, лишь бы что-то сказать, ведь никому не охота признать себя побежденным. «Не надо его топить. Он сам умрет», — сказал я. «Вот и хорошо». Вот это договорились, сказала Катя. Идем дальше. Дальше, мальчики, про вас. Наша конституция будет самой демократической еще и потому, что в голосовании будут участвовать военнослужащие. А в капиталистических странах армия в выборах не участвует. Там армия вне политики. Катя говорила, вот читала. Если она и взглядывала на кого-нибудь из нас, то все равно не замечала. Это было видно по ее глазам. У Кати была удивительная память. Стоило ей разойтись, она могла пересказать подряд целые страницы. Не надо было только сбивать ее смысл.